Голова четвертая. Нет, я не верю. Не знаю, пес, склонился над планом сейф. Я не шибко умел в таких вопросах, но мне кажется, это не сработает. Почему? Все получится, вот увидишь. Покачал я головой. Просто сделай, как я говорю. Слишком все сложно, поморщился тот. Понимаешь, в бою нет времени думать, а у тебя на этом все построено. — Это только на первый взгляд, — усмехнулся я, — и только для нашей стороны. Для них все будет просто и понятно. — Ладно, — почесал макушку тот, — попробуем, а не все так плохо получится. Я захлопнул папку со своими каракулями, и мы разошлись по машинам. Наш броневик от компании «Мерседес» все еще служил нам. Дыры, которые оставил в нем крупный калибр, залатали, и теперь он готов к очередному, возможно, последнему приключению, как, собственно, и мы. В смысле, были готовы. Мандраж, конечно, присутствовал. Слишком многое в нашем плане все еще оставлено на волю случая. Машины вытянулись за ворота форта и покатили в сторону засады. Вчера настала моя очередь посетить Рой. И это время я провел с максимальной пользой. Несколько раз менял разум тварей, чтобы осмотреть место засады со всех сторон. И теперь нам предстояло принять бой уже на знакомой местности. А это очень важный фактор. Насколько было возможно точным, я схематично изобразил местность на бумаге. Именно ее мы и рассматривали перед выездом, разложив на капоте машины. Тузик мерно сопел в самом защищенном отсеке броневика. Я сидел за рулем. Ольга рядом со мной на пассажирском сиденье, Остальные расположились за нами в задней части салона. Валера в очередной раз проверял снаряжение. Дикий же посматривал на него с ухмылкой. Гайка все так же молчаливо наблюдала за пробегающими мимо окон зданиями, иногда тяжело вздыхая. «А вдруг я рожу чудовище?» Внезапно для всех затронула она забытую на время тему. «Что за монстр находится в моей утробе?» «Ты что, родная?» — уставился на нее Дикий. «Даже не думая о таком. Как у такой чудесной девушки может родиться чудовище?» «Ну, они же сказали...» «Они сказали, что твой ребенок станет уникальным». Встрял я в разговор. Единственное, что сделает его монстром, так это их воспитание. «И что мне делать?» В очередной раз тяжело вздохнула она. «Может, как-нибудь избавиться от него?» «Галь, ты че? Обернулась к ней Ольга. «Это в тебе сейчас гормоны, говорят? А ну успокойся и возьми себя в руки, поняла?» «Да все со мной нормально», отмахнулась та и положила руки себе на живот. «А вот с ним что-то не так. А ну посмотри на меня», строго сказала моя невеста. И Гайка подняла глаза. «Ну что, я похожа на монстра?» «А ты здесь при чем?» — не поняла она. «Ну как? Я, пожалуй, тоже сильно отличаюсь от большинства жителей Мешка», — усмехнулась та. «Вот только чудовищем себя не ощущаю». «Ты думаешь, он будет похож на тебя?» С сомнением в голосе произнесла Гайка. «Уверена», — кинула в ответ Ольга. «Скорее всего, даже видимых мутаций не будет». «Мутации?» — поморщилась та. «Слово-то какое!» «Успокойся, Гай», — улыбнулась Метла. «Все будет хорошо, вот увидишь. Мы не дадим тебя в обиду. Разберемся с Пакли и займемся этими уродами. Я кое-что придумала». «Можно узнать подробности?» — скосил я на нее взгляд. «Нет, позже», — покачала она головой. «Сейчас нужно сосредоточиться на предстоящей схватке. Очень много от этого зависит». «Согласен», — кивнул я. «Валер, ты что думаешь, а?» — отвлекся он от каких-то своих мыслей. «И я-то?» «Да, ты», — повторил я для пущей убедительности. «Да черт его знает!» — пожал он плечами. «Я вообще себя здесь лишним чувствую». «Здрасте», — обернулась к нему Ольга. «Вы че, блин, сговорились все, что ли?» «Не, ну а че? «Снова пожимание плеч. Вам вон хорошо. Ты тварями управляешь. Дикие, смойте, эксы. Даже гайки что-то особенное досталось. А я, как этот». И я могу поделиться, улыбнулась последняя, хочешь? Ага, еще не хватало, чтобы я с пузом за вами скакал», — усмехнулся тот, и салон броневика вздрогнул от хохота. Готовность 10 минут, шикнула рация голосом сейфа. Принял. Вернул я ответ, и все тут же сосредоточились на предстоящей операции. Наши машины втянулись на место, которое мы предполагали как наиболее выгодное для засады. Сейф даже убедился в том, что нас в любом случае постараются в него загнать. Пару раз он собирался объехать этот переулок, но каждая попытка приводила к развороту всей колонны. На пути ожидали завалы. Их роль выполняли либо умело подорванные дома, либо сваленные в кучу машины. Нас прямиком затягивали в ловушку. Однако, надо сказать, эти лишние движения могли сыграть нам на руку. Ведь пересь прямой наводкой в очевидно опасное место, ну, как минимум, подозрительно. А нет, мы честно пытались его объехать. Хотя следить за нами вряд ли станут. Но исключать опять-таки нельзя. Достаточно посадить одного наблюдателя, и он быстро передаст парации необходимую информацию. Само собой, что в мешке есть необходимость объехать практически все. Но, как правило, такие пути еще более опасные и тернисты, чем те, что используются наиболее часто. Охотникам, наоборот, такие закоулки кажутся привлекательнее потому как в этих местах реально набить побольше тварей. Ну а каравану требуется проскочить побыстрее и желательно не потратив при этом патроны. Так что наш выбор оказался очевидным. И будь я на месте Пакли, то все подготовил бы аналогичным образом. Зачем изобретать то, что уже работает годами и проверено ни одной жизнью в реальных боевых условиях? Это только в кино военные продумывают хитроумные планы с многоходовкой. На деле же все гораздо проще. Есть конкретные решения для конкретных проблем. Да, в некоторых случаях они не работают. Но это война, и случиться может всякое. Раз в учебниках пишут, что так нужно, значит нечего спорить. И ведь чаще всего именно эти сухие пособия и советы по тактике оказываются правильными. А та самая хитроумная инициатива наказуемой. Мы, наверное, миллион раз обсуждали то, как может начаться атака на колонну. Но все равно это произошло для нас неожиданно. Прямо перед въездом на место засады каждый принял зеленую пыль и был готов к бою. Пострадал, как всегда, головной БТР. Закладка взорвалась точно под его задом, который подбросило почти на метр в воздух. Тяжелую технику не перевернула лишь чудом. Но продолжать движение без сторонней помощи он уже точно не сможет. Взрыв рассчитали очень хорошо. А может быть, так вышло случайно? Но броня после получения повреждений полностью перекрыла проезд, развернувшись поперек дороги. Вся колонна мгновенно замерла, чтобы тут же получить шквальный огонь по бортам. Работали наверняка из крупного калибра, нисколько не заботясь о сохранности машин. Лишь по кузовам Уралов не пришлось ни одного попадания. Случайные одна-две пули не в счет. Водители и те, кто охранял колонну, вовсю изображали смерть. Вываливались из кабин прямо в грязь, падали и замирали без движения у пулеметов в УАЗах. Некоторые пытались бежать. Но через некоторое время точно так же летели лицом в грязь. Шквальный огонь продолжался с минуту, до тех пор, пока уже ни одно тело в грязи не подавало признаков жизни. Я точно так же, как и все остальные, сделал попытку выбраться из кабины, чтобы через мгновение завалиться мешком у переднего колеса. Наступила тишина. Вряд ли нападавшие оставят свои рубежи в полном составе. Для этого нужно быть полными идиотами. Но часть людей сейчас точно появится, чтобы проверить свою работу». В образовавшейся паузе было слышно, как Тузик издает жалобные звуки в кузове машины, и кто-то внутри тихонько шикнул на него. Это невольно вызвало у меня улыбку, которую я тут же попытался спрятать. Не хватало еще проколоться из-за такой мелочи. Вскоре послышались голоса. Проверяющие наконец-то решились выйти наружу и осмотреть свои трофеи. С того момента, как мы приняли зеленую пыль, прошло как минимум 3 минуты, может даже чуть больше. Вскоре ее действие закончится но у каждого сейчас в кулаке зажато еще по дозе. «Был пес, да весь вышел!» Услышал я знакомый голос прямо над собой, после чего заработал болезненного пинка по ребрам. Больших усилий стоило не застонать и не схватиться за ушибленное место. «Тут что-то не так, Пакля!» Видимо, кто-то все же уловил подвох. «Что там может быть не так?» — крикнула она. «Проверь машины!» «Почему крови нет?» — прилетел ответ от наблюдательного типа и это означало только одно — пришло время действовать. Я резко втянул в себя воздух из трубочки, зажатой в ладони и уже давно находившейся у моего рта. Не менее быстро перевернулся на спину с зажатым в руках пистолетом-пулеметом от Беретты. Стреляясь, пришлось думчиво по ногам, потому как Пакли нужна была живая. Разговорить ее будет не так просто, но у нас есть аргумент. Именно он следующее мгновение вылетел из дверей броневика, который теперь уже точно больше никуда не поедет. Он стремительной тенью скользнул ближайшее здание, из которого только что ударили пулеметы. До сего момента они молчали, не понимая, как нужно поступать в сложившейся ситуации, ведь на линии их огня внезапно оказались свои, которых уже разбирали на части совсем недавно казавшиеся мертвецами враги. Но нам эта пауза была на руку. И вообще, все прошло именно так, как я полагал. В движение пришла вторая часть нашего хитрого плана — а именно дополнительные люди, которых нанял сейф. Они покинули форт на два часа раньше, пока наш водитель под отборные маты начальника делал вид, что сломалась одна из машин. И сейчас они точно знали, в каких местах расположились огневые точки противника. Мало того, все пулеметы остались без защиты. Те, кто обеспечивал им прикрытие и подносил короба со сменными лентами, сейчас умирали от наших пуль на улице. Они опадали, будто спелые яблоки, суставших удерживать их вес веток. Точки погасли одна за другой в считанные секунды, и большинство из них не убиты, а просто оглушены. Ведь нам еще нужно кому-то задать целую кучу вопросов. Вторая часть операции прогремела эхом по улицам мешка и закончилась, даже не успев как следует начаться. Казалось, длилась она не более двух-трех секунд. Как все было кончено. пленах перенали дольше, чем жгли патроны. Но через некоторое время я с улыбкой наблюдал перед собой 12 человек. Все они, кроме Пакли, смотрели на нас затравленным взглядом, даже не пытаясь скрыть свой страх. И только доблестная командирша плевалась проклятиями и шипела на меня, словно дикая кошка. Ее лицо мгновенно изменилось, когда у моих ног сел Тузик, который с чавканем облизывал свою морду, убирая с нее кровь и ошметки ее людей. «Хороший мальчик!» — потрепал я его за чешуйчатую холку. Для этого мне даже пришлось согнуть и приподнять свою руку. «Здравствуй, Пакля!» «Неужели ты не рада меня видеть?» — усмехнулся я, глядя на то, как она быстро сменилась в лице. «Я тебе, сука, очко пальцем порву!» Отойдя от шока, тут же разъярилась она. Чем-то они были похожи с сейфом, по характеру, само собой. Возможно, из них получилась бы идеальная пара, если бы они, конечно, не застрелили бы друг друга в первый же день. «Это спорный вопрос», — покачал головой я. «В данный момент твоя жопа в большей опасности». «Как тебе удалось выжить там, в гаражах? Ведь я прекрасно видел, что Прозрачный вскрыл тебе глотку». «Пошел на! рявкнула она и попыталась плюнуть в меня. Тузик, видимо, почувствовал мое настроение и желание порвать ее прямо на месте. Он мгновенно переместился к ней и оскали зубы зарычал ей в лицо. Я едва успел крикнуть «нельзя, чтобы он остановился». «Надо отдать должное Пакли. Держалась она гораздо лучше тех наемников-сербов». Вместо того, чтобы побледнеть и затрястись от страха, она точно так же оскалилась и попыталась укусить тварь за морду. Скорее всего, она сделала это специально, в надежде на то, что Тузик быстро прикончит ее. Но он у нас очень послушный. «Ладно, посмотрим на то, как ты будешь геройствовать, когда он начнет глодать твои ноги», — ухмыльнулся я после этой выходки. «Ребят, пакуйте их и трофеи в машине. Сейф. Нас скинь у бункера. Дорогу покажу. Сами двигайте в форт». Мы подтянемся, как только закончим». «Тебе точно помощь не требуется», — уточнил я. «С такими людьми, как она, не так-то просто договориться». «Если что, я к тебе дикого пришлю». Немного подумав, ответил я. «Не хочу тебя втягивать во все это дерьмо». «Как скажешь». Прихлопнул меня по лопатке тот. «Чего встали, мать вашу? Приказ слышали? Или ждете, когда я его повторю?» Народ тут же пришел в движение, даже нанятые на один раз люди, и те забегали так, словно не первый день знали суровый нрав командира. «Учись, пока я жив!» – подмигнул он мне, и, насвистывая какую-то мелодию, направился к подъехавшему УАЗу. Раненый БТР подцепили к живому, который точно так же появился на поле битвы немногим позже. И уже через час о нашем присутствии напоминали лишь останки брошенных Уралов. Они мало нас интересовали. Взамен мы получили точно такие, только в хорошем рабочем состоянии, отпакли ее людей. Глупо было бы, если бы они вдруг решили бы унести все честно награбленное в руках. Хорошенько попинав ногами одного из пулеметчиков, удалось быстро отыскать их автомобили, коих оказалось аж четыре штуки, что, собственно, и подняло настроение сейфу. Ему вообще для счастья не так уж много и нужно. Через некоторое время нас с пленными высадили у бункера, где я со своими товарищами намеревался произвести допрос я на двести уверен что говорить со мной ты не станешь спокойным голосом произнес я глядя в улыбающееся лицо пакли но все же ради приличия хочу уточнить этот момент тебе что нужно то продолжая давить улыбку спросила она хочешь знать кто заказчик всего этого безобразия так я того не ведаю «Можешь меня хоть на куски порезать. Я при всем желании ничего сказать не смогу». «Знаешь, Пакля, я бы поверил тебе, если бы не знал так хорошо, покачал я головой. Но что-то мне подсказывает. Знаешь, ты гораздо больше, чем хочешь показать». Все это время я поглаживал тузика по холке. Видимо, Пакля поняла, что шутить я не намерен и настроен более чем решительно. «Ну давай, герой, покажи мне, как далеко ты готов зайти». Улыбка с ее лица исчезла без следа, и она судорожно сглотнула, закончив фразу. «Осторожно, Тузик, она нужна мне живой», — произнес я, глядя твари прямо в глаза. «Можно». Рычание и влажный хруст утонули в женском крике. «Питомец прекрасно меня понял, и вместо того, чтобы броситься ей в лицо, как он это обычно делал, принялся жевать ступню пакли, аккуратно, чтобы, не дай бог, не откусить совсем». Как только она начала терять сознание от боли, я выплеснул на нее ведро ледяной воды, а тузик переключил свое внимание на вторую ногу. Визги, крики, рычания и процедуры по приведению в чувство продлились часа два, прежде чем пакля отключилась окончательно. Ее пульс едва прощупывался, дыхание стало прерывистым, а лицо начало синеть. Это никак не входило в мои планы, и я решил, что пришло время для микса. Мне не жалко, информация стоит гораздо дороже. «Надо будет, купим еще». Поймав тот момент, когда она делала резкий, прерывистый вдох, я силой выпустил воздух из собственных легких, посылая лечебную смесь в ее рот. Некоторое время ничего не происходило. Как вдруг тело пакли выгнулось дугой, а изо рта вырвался сдавленный хрип. Пришлось ждать, пока она хоть немного оправится, чтобы более или менее привести ее в чувство и внятно пообщаться. Примерно час. Мне показалось, этого достаточно». «Полное выздоровление мне ни к чему, а для допроса и так сойдет». Очередное ведро воды окатило ее, но не дало необходимого результата. Я произвел манипуляции с растиранием ушей, чтобы увеличить приток крови к мозгу. Бил по щекам. В общем, старался как мог. «Нужно было запастись адреналином на такой случай», – проявил находчивость Валера. «Чего тогда не прихватил?» – огрызнулся я, и в этот момент пакля застонала. Добавив еще одно ведро воды, удалось заставить ее открыть глаза. «Твою мать, пес!» — едва слышно произнесла она. «Не знала, что ты стал таким лютым извращенцем!» «Мне повторить экзекуцию?» — спокойно поинтересовался я. «Наверняка тебе понравилось!» «Стой!» — моментально выдохнула она. «Кажется, я готова к разговору. Ведь ты же не дашь мне спокойно подохнуть, так?» «Постараюсь сделать для этого все необходимое». Подтвердил я ее слова. «Кто стоит у руля? Кто мутит все это ваше революционное движение? А ты сам еще не понял!» Кое-как приподняв голову, криво ухмыльнулась Пакля. «Ты что? Решила в ребусы со мной поиграть?» Прошипел я ей в лицо, приподняв голову за волосы. «Или ты говоришь, или мы с Тузиком продолжаем процедуру!» «Это все она!» Криво ухмыльнулась та. «Твоя ненаглядная метла!» «Что? Что ты несешь?» Я отвесил по ее ухмыряющемуся лицу пощечину. «Говори правду, мразь! Кто за этим стоит, сука?» «Это правда, пес!» Еле слышно ответила та и вновь отключилась. «Сука!» Взорвался я. «А ну, очнись, мать твою! Открой глаза, падла!» Я набросился на потерявшее сознание тело Пакли. И, наверное, хорошо, что Валера присутствовал при допросе. Он мастерски скрутил меня, заломал руки и прижал лицом к стене. «Успокойся, пес!» — крикнул он мне прямо в ухо. «Дай ей прийти в себя, и мы повторим процедуру. Сейчас ты делаешь только хуже. Уймись!» «Все, отпусти!» Невнятно пробормотал я из-за того, что мое лицо было плотно прижато щекой к стене. «Я спокоен, в норме!» «Точно?» — переспросил он. «Да!» — ответил я и окончательно расслабился, чтобы доказать ему это.